Глава 53 При мерцающем свете факела, сосредоточившись и полностью погрузившись в работу, Ричард пальцем выводил следующий элемент на магическом песке. Сначала, проговорив для уверенности слова про себя, он, наконец, взглянул на темные окна. Потом начал шептать заклинание вслух на древнедыхарианском. Через передние окна, дальним уголком подсознания, он видел лунный свет. Лишь до раньше Джеган поставил ему условие до восхода новой Луны сдать дворец. Лунный свет день за днем будет убывать, пока они окончательно не погрузятся в полный мрак. Ричард выслушал Верну генерала Мейферта и твердое мнение Кары, Что они не собираются капитулировать. Верно, считала, что, отдав дворец, они покажут тем самым, что преступные убеждения Джегана верны. Именно поэтому она предлагала бороться до последней капли крови. Генерал Мейфер считал, что это не более чем уловка Джегана, и было бы глупо верить, что Джеган сдержит слово, а потому они никогда не сдадутся. Кара считала, что им все равно суждено умереть. Поэтому она предлагала забрать с собой как можно больше людей Джегона, прежде чем расстаться с жизнью. Натан и Ники всего лишь выслушивали аргументы, так и не решив, что лучше – сдаться или сражаться. Ричард обратил внимание, что все их идеи связаны с тем, как лучше расстаться со своей жизнью, а не на то, как выжить. Все они думали о проблеме, а не о ее решении. Ричард знал, что есть лишь один единственный способ – добыть шкатулки Одина, но все остальные даже не хотели об этом слышать. Мгновение за мгновением сквозь пальцы утекало драгоценное время, и Ричард понимал, что больше нет времени ждать. Он чувствовал сокрушительный груз ответственности, которую он должен был возложить на свои плечи. Именно тогда Ричард осознал, что времени действительно больше нет. Готов он или нет, но пора приступать. Он сохранял бесстрастность, произнося заклинания одно за другим. Так же, как и бесстрастно выводил формы заклинаний. Его эмоции лишь исходили от переживаний за Кэлен. О людях, которые ему были дороги, и альтернативы, что он предоставит им. Ричард должен был постоянно напоминать себе о том, что нельзя напрасно тратить время, позволяя себе думать о чем-либо лишнем. Вместо этого он должен как можно выгоднее его использовать. Сейчас у него не было во распоряжении ни шкатулок Одина, ни книги сочтенных теней. Но тем не менее он знал из книг, которые они изучили с Ники, особенно книгу жизни, которая давала знания, как правильно задействовать шкатулки Одина. что этот ритуал, необходимая составляющая для уничтожения заклинания огненной цепи. Противостояние этому заклятию было главной причиной, из-за чего были созданы эти шкатулки. Если Ричарду представится шанс воспользоваться ими, то он должен быть во всей оружии. Это была одна из тех вещей, в которых у него не было никакого выбора. Все было просто. Либо он сделает это, либо он никогда не откроет шкатулки. Чем раньше он предпримет попытку, тем раньше они будут знать, сработает ли это. Либо он выживет, либо умрет. Если он не уцелеет, то в этом случае у Ники Натана и Верны будет больше времени для продумывания иного способа отвратить неотвратимое. У императора было множество вариантов, у Ричарда нет. У Джегана, открывшего шкатулки через сестру Улицию, Не было необходимости связывать себя с подземным миром. Сестра Улице была сестрой тьмы. Она уже имела связь с подземным миром, необходимую для использования магии Одина. Ричард же должен был создать свою собственную связь и найти способ достигнуть того, что было необходимо, чтобы заставить магию Одина уничтожить действие огненной цепи. Заклинание, как говорила ему Ники, так же, как и форма заклинаний, были причиной и следствием. Ричард был надлежащим человеком, наделенным необходимой силой, чтобы изображать нужные заклинания и зачитывать вслух требуемый текст. Его дар дополнял то, что требовалось элементом заклятия, пока он выводил их на магическом песке. Причина и следствие. Ники уверяла его. Отстраниться от ощущений. Он считал, что Ники права. Они все полагались на ее убеждения. Натан также надеялся на ее правоту. Но больше всего пророка беспокоила великая пустота и насколько близко они к ней подобрались. Ричард помнил, как Уорн всегда именовал шкатулки Одина вратами. В то время когда Ричард был во дворце пророков, Уорн говорил, что если неправильно открыть шкатулки, то может нарушиться завеса, и владетель подземного мира сможет пробраться в мир живых через открывшиеся врата. Поскольку шкатулки были пропуском для владетеля в мир живых и помогали ему преодолеть завесу, то они были и одновременно вратами в мир мертвых. Но они могли быть и вратами для великой пустоты, которую предрекал Натан. С того самого момента, как Ричард начал заклинать, наступила важнейшая составляющая часть Одина как такового. Ричард осознавал, что попытка путешествия в подземный мир может вполне увенчаться его собственной великой пустотой. Ричард снова и снова вспоминал о том долгом разговоре с Натаном. Если Ричард все сделает правильно этой ночью, то Натан еще раз оказывался перед необходимостью занять место лорда Рала Они не могли позволить себе оставлять людей без лорда Рала, даже в течение короткого промежутка времени, если Ричард пропадет. Он сказал пророку, что если что-нибудь пойдет не так, как надо, то Натан должен действовать по своему усмотрению. И вот сейчас Ричард, будучи абсолютно нагим, сгладил рукой следующий участок, создавая поле, предрешающее основную идею. Он начал чертить сложные пентаграммы. Исходящий из центра самый большой из них. Каждый из этих элементов по отдельности являли собой те или иные символы, которые он рисовал бесчисленные часы, практикуясь на обычной бумаге. Ники следила за ним через плечо, когда он рисовал эти символы, направляя его каждое движение. Но теперь она не могла ему помочь. Ричард должен был сделать все сам, без посторонней помощи. Он был тем, кого назвали игроком. Это должна была быть его собственная работа, затронутая исключительно его даром. Факел, чье пламя плавно колыхалось в неподвижном воздухе, проливали свет на песок, отбрасывая искрящееся призматическое свечение. Те крошечные искорки переливчатого света были прекрасны. Они заставили его погрузиться в свой собственный мир. В некотором смысле... Он действительно исчезал из этого мира. Поскольку Ричард начал рисовать заключительные элементы, он максимально сконцентрировался на рисунке. Он сосредоточился исключительно на создании каждого составного элемента во время их прорисовки, внедряя их в общий смысл формы заклинания не просто абстрактно, но и материально. Когда Ричард изображал эти символы на себе и на игроках своей команды, Он обнаружил, что вид тех элементов имел много общего с использованием его меча. Словно это были движения с мечом, ритмом, ходом действий. Как только он разделался с этим, в довершение всего теперь предстоял вызов вещей, собственно, из самого подземного мира, каждое заклинание из которых содержало элементы танца со смертью. Это как раз были те, что относились к точным элементам, наносимым в определенное время, и должны были быть выполнены безупречно. По большей части рисование заклинаний было воплощением танца со смертью. Именно тем образом, которым он сражался с мечом в руках, чтобы остаться в живых, неся смерть тем, с кем он боролся, заклинания приближали его к грани между жизнью и смертью. Когда он боролся с мечом, Он знал, что любая ошибка приведет его к быстрой гибели. Движения, которые он делал с мечом, не только должны были быть правильными, но и их нужно было сделать точно в определенное время и должным образом. Выполнение изображения формы заклинания ничем не отличалось по сути. Каждое движение должно было быть выполнено исключительно точно. Любая ошибка привела бы к мгновенной смерти. В то же время это было некое возбуждающее событие. Он тренировался долгими часами, он знал формы, он наносил их на себя и на свою команду. Теперь он отдался движением прорисовки форм, удар, сечение и укол. Все как бы в движении с постоянным неизбежным стремлением к проявлению смерти, но избегая самой аннигиляции. Он забрался на самый краешек жизни, самую последнюю грань существования. Он двигался среди форм так, как будто двигался среди врагов. Продвигался между смертью, что подкрадывалось к нему. Сейчас он испытывал те же чувства, словно держал в руках меч истины. По сути, все было схоже. С того первого дня, когда Зед передал Ричарду меч истины через стол снаружи его дома, Ричард на самом деле уже был подготовлен к этому. Он чувствовал, что подкапал с его лица от усердия, с которым он работал. Он потерял чувство времени, вырисовывая каждую форму, прорабатывая каждый элемент, чтобы завершить и не позволить чему бы то ни было отвлечь его и совершить оплошность. Он был частью этого изображения. Он рисовал практически с тем же восприятием, с каким он вел сражение мечом, когда пользовался мечом истины. Даже напряжение его бровей было точно таким же. Он добавлял каждый элемент, наносил каждый штрих, каждую кривую с той же точностью, с какой он сек своим мечом, или с той точностью, когда резцом высекал скульптуру. Он применял то же самое мастерство, что при использовании клинка. Одновременно он и разрушал. И соседал и вот когда он наконец понял что прорисовал каждый символ завершил каждую форму заклинания соединил все элементы он сел прямо он пристально осмотрел магический песок и наконец проникся полным ужасом того что предстало пред ним он оглядел сад жизни он жаждал увидеть красоту перед тем как столкнется с миром мертвых Наконец он сел, скрестив ноги, и положил свои руки на колени, развернув ладони кверху. Плавно опустил веки. Сделал глубокий вдох. Это был последний момент, когда он мог остановиться. «Еще миг, и уже будет слишком поздно что-либо менять». Ричард поднял голову и открыл глаза. На древнедхарианском он прошептал «Приди ко мне». На мгновение стало очень тихо. В этой зловещей тишине он мог услышать лишь мягкое шипение факелов вокруг волшебного песка. Как вдруг дикий рев наполнил воздух и вздрогнула земля. Из центра искрящегося белого песка, из центра форм заклинаний, начала возвышаться белая фигура, похожая на белый сгусток дыма. Извиваясь вокруг себя кружащей воронкой и вихрем, Это нечто восходило из песка, вырисовывая вверх свое собственное заклинание. Пока оно восходило, поднимаясь все выше, магический песок под ним раскрывал отверстие, позволяя мраку смерти внедрить зияющую пустоту в мир жизни. Ричард наблюдал, как белое нечто, поднимаясь из пустоты, принимает очертания в виде фигуры в развивающейся белой мантии. Словно цветок, что стремится раскрыть свой бутон навстречу жизни и свету. Фигура разводила руки до тех пор, пока невесомая мантия не повисла в ниспадающих складках от широко расставленных рук. Фигура парила, зависнув над черной пустотой посреди колдовского песка. Ричард поднялся и встал перед ней. «Благодарю тебя за твое появление, Денна. Она в ответ улыбнулась ему своей все той же красивой, сияющей, но в то же время непомерно грустной улыбкой. Поскольку Ричард внимательно смотрел на нее, она протянулась и коснулась его щеки. В этом прикосновении было столько любви, сколько Ричарду еще не доводилось ощущать. В момент этого прикосновения он понял, что будет в полной безопасности с ней. В такой безопасности какая только может быть в мире мертвых. Из тени деревьев, с того места, где Ричард просил Ники ждать, она изумленно наблюдала, как Ричард стоял перед мягким сиянием неземной фигуры. Она была невероятно великолепным созданием, духом совершенной чистоты и достоинства. Ники почувствовала, как слезы струятся по ее щекам от созерцания доброго духа там, впереди нее. Ее сердце наполнилось радостью и вместе с тем страхом за Ричарда, за то место, куда его уведет этот дух. Когда светящаяся фигура в белых одеяниях покровительственно обвела рукой Ричарда, отрывая его от мира жизни, Ники вышла вперед на свет факелов. Ее лоб покрылся бисеринками пота. Пока она наблюдала, как сияющая фигура, Мягко спирально опускалась в тьму вместе с ее погружением. Благополучного путешествия тебе, друг мой, шептала она. Благополучного путешествия. Но затем, прежде чем врата успели полностью закрыться, прежде чем искрящийся колдовской песок заживил свою рану, черная форма сгустилась в воздухе над ними. Это нечто, завихрив себя плотной воронкой, опустилось след за ними во мрак. Зверя манило к Ричарду, когда он пользовался даром. А теперь эта погоня продолжится внизу, в его собственной реальности.